Глава 5 Вернувшись к своему столу, я пролистала блокнот, но не нашла ничего интересного. На каждой странице были записи, например, «Карл в три», «Второе издание», «Филадельфия», а также даты, телефонные номера и другие пометки. Сходу не разберешься, пришлось отложить блокнот в сторону и заняться продажами. Вечером снова подошел Лукас в сопровождении Бетти Френч, одной из моих коллег по книжному бизнесу. Он выглядел как кот, поймавший мышь. Словно хотел похвастаться удачной охотой. «Смотри, мол, что я нашел. То, что надо. Разве я не молодец?» «Привет, Бетти!» «Лили, какая великолепная выкладка! Красота!» «В этом вся Бетти. Элегантная, утонченная, привлекательная и абсолютно пустая внутри». Добрую половину жизни преподавала историю, а в 50 унаследовала коллекцию редких книг от бойфренда. Она называла его партнёром или любовником, умершего от рака лёгких. И начала продавать их, поскольку нуждалась в деньгах. Однако затем втянулась. Работа оказалась подходящей, а поскольку личная трагедия разбила ей сердце, книги стали единственным объектом любви. Так Бетти вошла в книжный бизнес. А ещё она была очень добра. Если тебе что-то понравится, только скажи. «Мне всё нравится», — великодушно похвалила она мою скромную коллекцию. «Лукас говорит, вы с Шайманом работали над чем-то вместе. Всё это так ужасно. Полиция что-нибудь выяснила?» «Не думаю. Что тут выяснишь? Обычное уличное нападение. Однако я действительно искала для него одну книгу. У нас были кое-какие договорённости, хотя самое главное мы обговорить не успели». Мне ничего не известно о книге. Вдруг я смогу помочь, сказала она. Мы с ним вчера обедали. Вот так сюрприз. Элегантная Бетти и недотёпа Шаймен. Поистине книги создают самые невообразимые союзы, хотя, пожалуй, чаще этому способствует одиночество. Всех нас объединяло именно оно, превращая в книжных червей. и вынуждая порой делить постель с весьма неоднозначными партнерами. Я пробормотала что-то, изобразив вежливый интерес, и Бетти продолжила. Он рассказал мне о новом клиенте, был полон энтузиазма, спрашивал о паре книг, которые искал. Но названия мне ни о чем не говорили. Я далека от военной тематики. Не помнишь эти названия? Он упоминал что-то вроде «бесценной субстанции». Возможно. Она явно хотела помочь. «А ты знаешь, кто клиент?» — спросил Лукас. Бетти кивнула и намурщила лоб. «Какой-то мужчина из Коннектикута. Больше Шайман ничего о нём не говорил. Только то, что он мужчина и живёт в штате Коннектикут. И ещё, что у него куча денег. Вы пойдёте на похороны?» «Конечно», — заверила я, понимая, что невольно втянула всех нас в некий дружеский союз. Если получится, может, увидимся там». Мы обменялись парой дежурных фраз о том, как нам жаль Шаймана и каким чудесным человеком он был, а затем Бати вернулась к своему столу. Лукас и я еще раз пролистали блокнот. Полная бессмыслица. Лукас решил взять блокнот домой, чтобы изучить повнимательнее, и я согласилась. Шел последний день выставки. Около пяти Лукас собрался уходить. «Значит, до скорого!» Его лукавая улыбка и блеск в глазах предвещали веселое приключение. «Мы ведь найдем эту книгу!» Все вдруг показалось таким глупым, словно сценарий какого-то фильма. Пропавшая книга, мертвый букинист, Лука со своими фальшивыми улыбочками, попытками скрыть неловкость и претензии на утонченность. Бред, да и только. Конечно. шутливо ответила я. «Скоро увидимся!» Завершив дела, я поужинала в индийском ресторане в ист одном из немногих, что могла себе позволить. Интерьер оживляли развешанные повсюду гирлянды, мишура и искусственные цветы. Несмотря на яркие украшения, помещение выглядело пустым и одиноким. Проигнорировав две лежащие в сумке книги, я погрузилась в чтение депрессивных новостей на телефоне. Следующий день был свободным. Я подвела финансовые итоги ярмарки и доставила несколько книг, которые обещала выслать почтой. Почему бы не сделать это самой, раз уж нахожусь в Нью-Йорке? Затем отправилась по магазинам. Сначала доехала на метро до комиссионки в Верхнем Истсайде, где почти всегда можно найти первое издание современных классиков. Местечко не особо шикарное, но потенциально выгодное и приятное. Мне нравилось рыться на полках, беспорядочно заставленных книгами, высматривая что-нибудь достойное внимания. Через пару часов я выудила первое издание ранних работ Луизы Пенни, два иллюстрированных медицинских справочника середины XIX века и несколько фотоальбомов. Отличные 200-долларовые сборники работ Дианы Арбус, Вивиан Майер и Хельмута Ньютона. Диана Арбус, 1923-1971, американский фотограф. Вивиан Майер, 1926-2009, американская фотохудожница, работавшая в жанре уличной фотографии. Хельмут Ньютон, 1920-2004, немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник. Под завязку, набив сумку трофеями... Я решила зайти в небольшой книжный на 77-й улице. Мы с Еленой, владелицей, были давними друзьями. Мои руки покрылись мозолями и болели так, что не мешало передохнуть. Я оставила пакеты у девушки за прилавком. Большая часть ассортимента красовалась в антикварных шкафах со стеклянными дверцами, не иначе, чтобы оправдать заоблачные цены. Ещё бы. Магазин находился в самом престижном районе одного из самых дорогих мегаполисов мира. Вскоре из своего кабинета вышла хозяйка. Она была очень высокой, чуть ли не на голову выше многих мужчин. Но при этом ужасно сутулилась, отчего ее шея и лицо представали в самом невыгодном свете. Выпирающий подбородок, обвисшая кожа и впалая грудь. Двершали картину крупный нос, широкий лоб и слабо выраженные скулы. Тем не менее, ее внешность казалась очень приятной благодаря внутреннему сиянию, какое излучают счастливые люди. Книги Елену не особо интересовали. Она знала о них не больше простых обывателей, да и бизнес этот выбрала не сама. Магазин вместе со зданием достался ей в наследство от родителей. На последнем этаже находилась ее квартира, на первом магазин, в подвале — склад, а два средних этажа сдавались в аренду за тысячи и тысячи долларов. Типичная коренная жительница Нью-Йорка, которой для счастья нужны лишь годовой абонемент в Национальный исторический музей, проездной на метро и скидочная карта продуктовых супермаркетов Гристедес. «Какие гости!» — радушно приветствовала меня Елена. «Как прошла ярмарка?» На ней было длинное бесформенное платье из черного бархата, плотные черные колготки, и серебристо-синие тяжелые ботинки, в таких только по Луне передвигаться. Однако во всем, что не касалось внешности, Елена обладала отменным вкусом. Магазин будто сошел со страниц викторианского романа, элегантный, уютный, с неповторимой атмосферой. Сюда могли бы захаживать Эдит Уортон и Эдгар Аллан По. Эдит Уортон, 1862-1937. «Американская писательница и дизайнер, лауреат Пулитцеровской премии. Мы обменялись последними сплетнями и новостями». «Я слышала о Шаймоне. она вздохнула. «Жуткая трагедия. Убийцы забрали бумажник?» «Не знаю. Кстати, незадолго до смерти он попросил меня помочь с одной книгой. Настоящая мистика». «Да?» — Елена удивленно приподняла брови. Она любила читать мистические истории. Например, как в далёком 17 веке инспектор Уиттенбрир и леди Уайдмаут из Нового Амстердама встретили славного парня по имени Бенджамин Франклин. В данном случае имеется в виду рандомный набор сюжета и имён с ироническим подтекстом «Инспектор-записной шиповник» и леди «Широкий рот». Видишь ли, я никогда раньше не слышала об этой книге. «По-моему, она называется «Книга о бесценной субстанции». Что-то в этом роде. Хм. Надеюсь, мне удастся ее найти. Для семьи Шаймана. Он сказал, что ему предложили за нее семизначную сумму или шестизначную, но я понятия не имею, что это за книга и кто покупатель. Почему я решила приплести родственников Шаймана? Они явно ничего не знали о книге и плевать на него хотели». Не было никакой необходимости учитывать их интересы. Лукас наверняка думал так же. Может, дело было в самой книге. Не из-за нее ли я перестала отличать добро от зла и правду от лжи? Попробую помочь. Все-таки в мире не очень много людей, готовых выложить миллион баксов за книгу. Знаешь, что меня удивляет? Почему коллекционер обратился именно к Шайману? Вероятно, больше не знал никого, кто занимался бы дорогими изданиями. А на Шаймана вышел благодаря книгам о войне, которыми тот торгует. Торговал. Вполне может быть. Я в этом не разбираюсь, но Арчи наверняка что-то известно. Муж Елены, вышедший на пенсию профессор университета, тоже происходил из семьи коренных нью-йоркцев, сплошь интеллектуалов и писателей. Арчи уехал на пару дней в Калифорнию, чтобы приобрести редкие издания у коллекционера, владеющего виноградником в Саноме. Его бюджет на покупку значительно превышал мой. Елена пообещала поговорить с мужем и сообщить, если получится что-то выяснить. Мы попрощались, я взяла свои пакеты и вышла на улицу. Затем проверила телефон. Лукас так и не написал. Больше меня в городе ничто не держало. Пора было возвращаться домой.